ЭПИЛОГ МЕСЯЦ СПУСТЯ Надвигается гроза. Гленна, чай согрела. Вы придете? Яска выглянула из-под стола и заглянула Еве в глаза. А то я зову-зову, а вы не слышите. Я вы еще несколько секунд смотрела на озабоченное личико в обрамлении пушистых кудрей, прежде чем смогла вернуться мыслями в настоящее. Прости, малыш. Она помогла девочке выбраться и усадила себе на колени. Я пытаюсь сделать калейдоскоп. Вот, смотри. Она показала разложенные на столе цветные стеклышки, зеркала и скрученную в трубку плотную бумагу. «Вчера пришел корабль из Северного Удела. Торговцы привезли новую бумагу. Представляешь, у них бумагу делают из дерева, а не как у нас из льняного тряпья. Поэтому она белее и дешевле. Торговец рассказывал, что у них есть бумагодельные механизмы. Совсем не отстал этот мир, Яська, как я думала». Она чмокнула девочку в макушку. Когда мы здесь разберемся с нашими делами, возьмем Лю и Дамара и отправимся в путешествие, увидим другие страны, новые технологии, людей. Ты знаешь, у нашей Лю есть корабль, представляешь? Глазенки Яски засветились азартом, она слушала, приоткрыв рот, и даже дышать забывала. Ева рассказывала о древнем Египте, о его богах, о холодных северных морях, о городе на берегу Невы, то, что еще отчетливо хранило память. «А вы игру сделаете про богов с головами зверей?» С азартом спросила Яська и покосилась в окно на темное небо. «А чай пойдем пить или сказать Гленке, чтоб пирожки прятала?» «Пойдем пить чай», — Ева решительно поднялась и протянула Яське руку. «Как же без чая с пирожками?» «Никак», — весело отозвалась Яська и, оглянувшись, громким свистящим шепотом добавила. «А дядя Бальтазар сегодня письма писал, в трипту ходила и подарил мне свистульку, вот». Бальтазар Старов очнулся через три дня после злополучного посещения каверны. К счастью, очнулся именно он, а не Гектор. Но ограничивающий силу браслет сам попросил не снимать. Вёл он себя адекватно, но иногда Еве казалось, что она ощущает на себе взгляд архимага. И хотя в книги утверждали, что душа может привнести лишь черты характера, но никак не разум, Ева все равно попросила Яську присматривать незаметно за дознавателем. К неудовольствию Бурхуна и бывшего мужа граф остался в крепости, заявив, что, как крепостной триптон, он не может оставить молодую незамужнюю женщину без присмотра, особенно когда рядом ошиваются два наглых и самоуверенных типа. Себя к наглым и самоуверенным граф не относил. Он опять присылал Еве букета и несколько раз пригласил на свидание, и она согласилась, Не потому, что Бальтазар ей нравился как мужчина, а чтобы немного охладить пыл еще двоих претендентов на ее руку и сердце. «От мужчин одни проблемы», — заявила как-то за завтраком Лю. «Иногда я сожалею, что нельзя их отправить куда-нибудь подальше». И она была права, сто раз права. Как-то слишком много мужчин стало в жизни Евы, и каждый из них претендовал на что-то большее, чем просто дружба. А Ева была совершенно и готова начинать отношения. Ей бы с собой разобраться. Новость о разводе Вейн встретил без удивления, заявив, что он предполагал такое развитие событий, но это ничего не меняет. Из крепости он не уйдет, особенно сейчас, когда рядом с Евой крутятся два наглых, самоуверенных типа. А ей нужно учиться работать с Талями, коли она такая у него уникальная, а еще ей нужны защита и покровительство. А он тот, кто обеспечит ее и одним, и вторым. Бурхун, который теперь все время был рядом, только скептически хмыкал на это, А потом вечером, когда они с Евой выбирали место под приют, сказал, что ему очень не нравится, что вокруг ее светлости увиваются орден и трипта. И если с дознавателем и наемником все было понятно, то Вейн так и остался для Евы темной лошадкой. Он переехал наполовину эксгерцогиня, не лез в Евины дела, лишь молча наблюдал издали. Иногда герцог исчезал на несколько дней, а когда возвращался, выглядел уставшим и опустошенным. Мы начали не совсем правильно, шато Ева. «Но можем начать еще раз», — заявил он в один из дней, когда Ева указала ему на ворота крепости, из которых выходили воины гарнизона, бывшие воины. Капитан Итон и все, кто не был согласен с правлением девчонки, покинули крепость. Еве было жаль терять такого воина, как капитан. Она помнила, что он поддержал ее, когда она выступила против Шатари. Но в капитане победили предрассудки. Он получил расчет, хорошие премиальные, и покинул крепость — отправившись в поместье герцога Ридверта. С ним ушли двадцать два человека. Те, кто предпочел остаться, поступили под начало Бурхуна. Хоть он и бурчал, оправдывая свою кличку, что в его сплоченном отряде не нужна всякая шушера, но командование над крепостью взял на себя. Когда Ева объявила о своем единоличном правлении, было много недовольных. Но даже тогда Вейн не вмешался, а когда воины воззвали к его мужской гордости, молча ушел с площади, оставив Еву саму разбираться с гарнизоном. Ева разобралась быстро. Сложно оскорблять и возмущаться, когда за спиной 18-летней девчонки полыхает огненная стена, готовая испепелить любого, кто косо посмотрит. «Он правильно поступил», — говорила позже Ева, когда они с Лю прогуливались вокруг крепости. «Он дал мне возможность показать силу и власть. Кто бы со мной считался, если бы я пряталась за спиной мужчины?» — Весть о том, что герцог привязал к жене огневиков, уже достигла граничей, — хохотала Лю. Она была в курсе Евиного фиаско в каверне, но считала, что подруга поступила правильно. — Думаю, мы не станем никого разочаровывать. Пусть они вас недооценивают. Никто не верит, что какая-то там пиглица может управлять талями. Пиглица в это время наблюдала, как тали воздуха сносят к стройке каменные глыбы, а тали земли придают им правильную форму. Без людей, конечно, не обойтись, но тяжелой физической работы с такими помощниками они избежали. Каменщики прибудут через неделю, и к середине лета у нас будет готов первый корпус лечебницы. Улыбалась Ева. Я в предвкушении. Гроза пронеслась над горами и уплыла за море, оставив после себя легкую прохладу и свежесть. Ева поднялась на утес, с него были видны крепости, площадка, на которой скоро начнут возводить лечебные корпуса. Она часто сюда приходила. С этого места открывался прекрасный вид на ее маленькое царство. Прошло три месяца ее попаданства, и уже можно было подводить итоги. Игры, детские разукрашки, бумажные куколки и косметическая линия великан пользовались огромным спросом. Заказов становилось все больше и больше, и Ева подумывала о найме еще нескольких художников. Лото и лотереи процветали, и барон Гейтс собирался через пару десятидневок провести первую игру в столице – К счастью, именной патент это позволял. А еще они нашли помещение под фабрику, и вскоре Ева планировала запустить производство стирального порошка и внедрить в этом мире конвейер. У нее появились кандидаты на должность хозяек интерната, и к ним, наконец, прибыли химики и архитектор. Но главное, в ее жизни появилось золотоволосое счастье по имени Яська. Из-за этого ребенка она была готова бороться со всем миром. «В общем, дел много», И это здорово! Не замерзли? На плечи легла вязаная шаль, а щеку опалило теплое дыхание. И счастлива она тоже будет. А как иначе? Конец книги читала Ольга Дианова.